Глава одиннадцатая Илья «Солныска, солныска, загляни в окоска!» И сна вырывает звонкий детский голосок. «Загляни в окоска! Лазбуди Илюску! Хи, хи хи Похоже, такое пробуждение вскоре войдет в привычку. «Только как она пробралась в дом! Я же щеколду сделал!» Пока пытаюсь это понять, продолжаю лежать с закрытыми глазами. Притворяюсь, что не проснулся. «Эй!» – возмущается малышка, что уже уселась на меня сверху. «Гномик! Сон из встала!» При последних словах пальчиком пытается открыть мне века. Прилагаю усилия, чтобы не отреагировать. Вижу силуэт девочки, что пытается вглядеться мне в глаз. При этом понимаю, как Полина сумела пробраться в дом. «Да, щеколду я сделал». Но, увлекшись поеданием вкусных пирожков, расслабился и уснул на диване, так и не закрыл дверь с террасы на щеколду. «Мас, как разбудить гномика?» Малышка просит помощи у всегда сопровождающей ее няни. Через несколько секунд размышления слышу ответ Маши. «Спящую принцессу разбудил принц поцелуем. Но у нас нет принцессы». «Да...» С тяжёлым вздохом соглашается Полина, продолжая сидеть на моей груди. да мамы далеко идти. И всё уговаривать надо. Тогда будем мы использовать целевную лягуску. Пойдём, поймаем!» «Всё, всё! Я проснулся!» «Сдаюсь, я и показываю, что не сплю. Этим ума хватит. Они и правда принесут мне лягушку и будут тыкать ей мне в губы». «Ты сиском долго спишь?» Нахмуривается Полина, поджимает губки и складывает руки на груди. Так холосые гномики не делают. Малышка, что сидит на моей груди, располагается напротив окна. Проникающие солнечные лучи озаряют ее силуэт. Подсвечивают ее светлые волосы неким ореолом. И подумать не мог, что когда-нибудь поверю в существование ангелочков. Пусть хмурых и мной недовольных, а еще похожие на кое-что намекающих. «Это что же, ты меня опять стричь на жвачке пришла, маленький рэкетир?» С подозрительным прищуром интересуюсь у девочки. хи <с> своим вопросом вызываю веселье Полины. «Зывать скислись не умею. И я не лэкетил, и Васи никаких лыкетилов не знаю. А постлить могу». Она тянется и хватает меня за короткие волосы на голове. Знаешь, какие классные петёски умею делать. Только надо домой за лизинками и за колками идти. Сейчас сбегу и сделаю петёску. А Лючи пойдём к нам домой. Поплосу маму помочь. Схватив меня за руку, спрыгивает на пол и пытается тянуть за собой. При этом добавляет. Мама вкусный завтрак приготовила. До этой фразы собирался отказаться от такого предложения. Но вкусный завтрак... Это веский повод. Проигнорировать его никак нельзя. Пирожки были просто обалденные. Чувствую, и остальные блюда будут не хуже. А сам пока по-нормальному не обустрою тут кухню и не закуплю хорошие продукты, с кулинарией точно буду в не очень хороших отношениях. Вообще, я еще вчера обдумывал, как поступить. Все эти видения моей Алисы напрягают. С этим нужно бороться. И лучше, думаю, будет встретиться с проблемой лицом к лицу. А вкусный завтрак – отличный повод. Заодно поблагодарю за вчерашнее угощение. Ну и за новое, соответственно. И вообще, клин клином вышибают. Кстати, настроение у меня сегодня даже лучше, чем вчера. Интересно, с чем связано? На террасе встречаюсь с Машей. Здрасте. Коротко бросает она, почти не отрываясь от… Нет. «Ни телефона. Все внимание девочки устремлено на Иннокентия, тот в ошейнике и на поводке, и пытается утянуть хозяйку в сторону моего дуба. А Маша прилагает усилия его удержать. И эта животинка маленькая пока. Видел, какими они вырастают. Причем быстро, если хорошо откармливать. Маша потом сможет на нем ездить верхом». Воображение сразу нарисовала картину на манер фэнтезийных персонажей. Типа орочи всадники на боевых кабанах. Только тут у нас Маша великая наездница порося. Перевожу взгляд на Полину. Размер малышки позволяет хоть сейчас ей оседлать этого пятачка. Только нужно пройти через засаду, комментирует Маша, когда Полина высказывает свое желание отвезти меня к себе домой. Какую еще засаду? Не понимаю я. Мы как раз начинаем выходить через калитку. И тут из высокой травы вдоль моей оградки раздается детский двухголосый вопль, чем-то напоминающий клич индейцев. «Уа! Уа! Уа!» А после в меня летят копья. Ну, такие, прутики с длинной травы с хвостиком на конце. «Я его ранил!» «А я видел, инвалидом его сделал!» Прямо в коленку попал. Он теперь одноногий и нас не догонит. А я вообще...» Мальчишки, которых я до этого застал в своем доме, нацепили на себя какие-то лохмотья и намотали повязки вокруг лба. У одного из этой повязки торчит куриное перо, у каждого в руке по кучке длинных травяных торсинок, которые они в меня запускают одну за одной. «Что же получается?» Не удалось получить мой дом своим авторитетом и угрозами. Теперь решили действовать силой. Это уже какой-то рейдерский захват. А это думала недавно в прошлом. «Все, все!» — поднимаю руки. Как-то разбираться и ругаться с малышней нет никакого желания. Да и глупо это. А еще не хочу портить себе настроение. «Вы победили грозные войны!» — продолжаю я. Мальчики останавливаются и переглядываются, не зная, как отреагировать. Но радость от победы у них уже начинает проявляться в виде первых улыбок и горячих глаз. «Бегать, конечно, по своему дому и устраивать там бедлам, как вы привыкли, я не могу. Поиграть на участке? М -м -м, посмотрим, видно будет. А вот за вашу победу, так и быть, награжу». Осмотрев всех, оглашаю. «Куплю всем мороженое». «Ура!» – восклицают мальчишки. «Мы победили! Мороженое наше!» На вопрос о нам?» от девочек. Обещаю и им купить. Но только после вкусного завтрака, который пообещала Полина. И мы тут же продолжаем наш путь. Пора познакомиться с мамой Полины. «Мама!» – сразу кричит малышка, как только мы входим через ворота на территорию участка. Благодаря такой громкости не только ее мама услышит через открытые окна дома, но и вся улица. «Смотри, кого плевела!»